— Уважаемый прав, — сказал Лю-Седьмой. — Недеяния угодно небу куда больше, нежели деяния. В небесной канцелярии будут довольны и наверняка по смерти призовут уважаемого заседать во Вселенском Собрании. Большая честь — высокая должность. — Возопил! — позвал Жихарь. — Да, не подать собраны! Спрашиваешь, начальник, горе вам, укрывающимся от налогов, грехов же укрыть немогущим. Себя не обидел? Ну, ладно, ладно. Только ты смотри, будь осторожен. Повластвуй малое время, а потом выбери ночку потемнее, да и... В Вавилоне все ночи темные, усмехнулся пророк. Тогда давай попрощаемся в охапочку, сказал жихарь и сгреб пророка за плечи. А теперь води своих подданных подальше, да чтобы никто не смел подглядывать. Сочиняй в раз, вышибет стрелой любопытное око с око Мужей вавилонских как поганой метлой вымело. Посреди зала остались только крепкие лубяные мешки с золотом. «Дешево отделались», — проворчал богатырь. «Пусть и за это спасибо скажут халдеи черноголовые. А нет ли у кого куска мела?»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 Назначаю вас сватами. Глава десятая. Тяжко и глухо шумел обломный дождь. Иван Бунин. Демон костяные уши сидел, нахохлившись на плетне, и осенний дождь скатывался по его блестящим черным перьям. Кузнец, акул, вязывая лоб, стоял рядом, укрываясь от дождя дерюгой, и объяснял демону, что добавлять в сталь лягушечью икру не имеет никакого смысла. «Идут», — сказал демон, — «я знал». «Ну уж, прямо все ты знал», — сказал кузнец. Алого шелка королевский плащ и Артура был виден издалека. Высокую шапку бедного монаха венчал золотой шарик за особые заслуги. Сочиняя богатур, был одет богаче всех, но дорогие меха от дождя намокли, и получалось, что беднее всех. В поводу степняк вел пару тяжело нагруженных вавилонских коней. Четвертым шел детина в черной кольчуге, неся в охапке какой-то сверток. Детина был рыжий и бородатый. — О, сэр Демон! — издалека крикнул и Артур. — Приветствую вас! —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 — сказал демон. — Тебя жду, друга твоего жду. Тебя только люди забыли. Я помню, ты жихрь. — Надо же, — изумился Жихарь, эдак ты у нас скоро совсем человеком станешь. — Не хочу человеком, — сказал демон. Люди злые и неблагодарны. Нет, царь демон, мы добро помним, — сказал ли Артур. «В Камелоте вы всегда желанный гость. Даже Джиневра уже не боится вас». «Вы тоже не люди», — сказал демон. «Вы герои. Это другое». Лю седьмой, беспрестанно вращая над головой свой дырявый зонтик, внимательно рассматривал демона.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 А где же ваш славный герой и невзор в пустоглазый? Ты бы его позвал. Мне чести нет к нему идти. Его вот теперь не дозваться, сказал кузнец. Как и всех прочих на погосте. Жихарь похолодел. Что же с ним случилось? А что со всеми бывает? Спился и помер под забором. Даром, что кабачик. «Так он же герой!» «Понимаешь, мил человек, — сказал кузнец, — у нас в Столинграде нынче какое-то помрачение умов. Сперва всем казалось, что герой не взор, а нынче кажется, что герой — бабура. Книжка, говорят, про него написана. И княжна в смятении. А невзор твой все свое немалое добро пропил. К бабуре в долги залез». Иные говорят, что он руки на себя наложил. Не то удавился, не то повесился. Бабура. Бабура, вдруг заговорил король. Ньюзор, бабура, бабура, ньюзор. Ничего не понимаю. Все понятно, сказал джихарь. взор чужой славы не вздюжил нести. Расписку мою бабури перезаложил. Ах, не успел я с ним за старика Беломора посчитаться. Ах, не успел. Беломор здесь, сказал кузнец. Княжна наша стала чахнуть. Вот его и позвали. Страшаться его все, кроме меня. Сэр Укул, сказал король. Как вы посмотрите на то, чтобы перебраться к нам в логрию? У нас нужда в добрых кузнецах. Ты мне мастеров не переманивай, сказал Жихарь. Где ж бабура, или тоже запил? Пока не запил, но помалу прикладывается, сказал акул. В кабаке он, где ему еще быть? Сходи и позови, сказал жихарь. Передай, что побратимы его приехали навестить. Упрется волоком волоки. Герой-то? Да кто ж мне позволит? У него охрана там, что ли? Да какая охрана, вся дружина давно разбежалась. Княжна за не могла. Люди со дня на день ждут кривлян. Я уж землянку в лесу выкопал. Ладно, пойду, скажу бабуре. Он удалился в сторону кабака. Жихарь спросил демона. Дети-то как, все еще огорчают? Ты их ремешком, ремешком. Дети играют. В Жихаре в поход, сказал демон. Смотри ты. Тем временем явился и румяный Бабура. Румянца, правда, у него поубавилась. Был он одет в жихревые доспехи, сбоку болтался меч. — Что-то знакомое лицо, — сказал я, Артур. — Вроде бы где-то видел. Но кто же в таком случае, сэр Ньюзор? Но Бабура оказался поумнее взора, и чужая слава не вскружила ему голову. — Не мог ты там шею свернуть, — проворчал он. — Что теперь делать будем? Воротишь ли должок с лихвой или по-своему по разбойниче поступишь? — Выкуплю честь по чести, — сказал Жихарь. — Провалилась бы твоя слава, — сказал Бабура. — От нее всем одна беда. Жихарь развернул трепицу. В руках у него засиял золотой крылатый бык С человеческим ликом и волнистой бородой. Пойдет? Спросил богатырь. Бабура принял золотого быка, согнулся под его тяжестью, прохрипел. Пойдет. Только не вздумай пустить в переплав, предупредил Жихар. Пусть стоит в кабаке для красоты. Кабаке и мурага живо обломают вместе с крыльями, сказал Бабура и поставил быка на землю, на желтые листья. Потом достал из-за пазухи долговую грамоту, видно, всегда носил ее при себе. Пожелтела, поистрепалась богатырская слава. Жихарь принял грамоту, спросил по обычаю, «Нету меж нами долгов, займов или хвы? «Нету меж нами долгов, займов и лихвы», по обычаю же ответил Бабура. Богатырь подал грамоту демону, и тот в мгновение ока разодрал ее своими стальными когтями на мелкие кусочки. «Жихарка!» — весело возопил кузнец и бросился богатырю на шею. «Как же я тебя сразу-то не узнал! Мех я дырявый, крица пережженная! Вернулся! Наконец-то!» «Сэр Джихар! Пелена спала с глаз моих, разум просветлился! Это вы, без всяких сомнений!» «Сэр Лю, приветствуйте же обретенного брата!» «Чего вы под дождем-то стоите, мохнете?» спросил Бабур, косясь на туго набитые мешки. «Все равно же у меня, остановитесь!» «Нет, — сказал Жихарь, — мы пойдем ко мне в княжеский терем. Княжна Карина Ячаю, как узнает, что за гости к ним пришли, так враз выздоровеет. «Акул, ты меня уже сватал!» «Навык имеешь. Веди друзей моих прямо к ней. Расскажите, как сохнет добрый молодец, как его ретивое стонет со всхожего до закатимого. Ну да вы знаете, что говорить». «Мой песни сочинил. Петь будет. Никакой девушка устоит», — горделиво сказал Степняк. И они пошли к княжескому терему. Из-за плетней выглядывали изумленные сталинградцы, где пропадал великий воин и герой все лето. Дети при виде низко летящего демона прятались за матерей. Никакой стражи на крыльце не было. Видно, совсем плохи стали дела в многобурье. Жихарь понимал, каков ни взор, ни подлец. Каковы кривляне, ни хищники. А вина за все лежит на нем. И ни на ком больше. Вот если бы вину свою кому заложить... Я уж наверх не пойду, сказал он. Потом позовете, если мне благоприятное решение выйдет я тоже тут жду сказал демон мне в домах тесно давид ах если бы у ваших девушек глаза сужались а на сыне так выдавались вперед сказал бедный монах тогда они прослыли бы прекраснейшими в мире нефритовыми богинями как странно складываются человеческие судьбы сказал Ертур. Король Марк посылал сватом к леди Изольде своего друга-рыцаря Тристана, и все кончилось очень плохо. Ныне рыцарь Джихар посылает сватом к леди Карине своего друга-короля Артура, и все должно кончиться очень хорошо. «Зачем сомневаться? Колым больно богатый», сказал сочиняя богатур. «Сочиняй за свою добычу еще десять жена купи». «Но помогай нам, Лада!» — сказал кузнец и рукой причесал посидевшие кудри. Жихарь и демон остались сидеть на крыльце. Богатыри на ступеньках, мятежный дух на перилах. Дождь все не прекращался. И это было к лучшему. Кривляне не станут купаться в грязи, подождут морозца. Как же от них отбиваться без дружины? Это ведь не Вавилоняне, свой брат. Из верхнего окошка раздавался звучный красивый голос короля, ласковое мяуканье бедного монаха, бренчание звонкого кельмандара и кашель кузнеца. — Как бы она их с лестницы не спустила, — озабоченно сказал жихрь. «Бывает — Бывает, — откликнулся демон и спрятал голову. Под крыло. 1997 год. Красноярск.